Глава 20. В газету он тогда написал в ту самую многотиражку "Домостроитель", где ещё осенью напечатал свои стихи о стройке. "Стройка стройками нас принимает, жить же учит на пять" и так далее. Неожиданная его заметка вышла в свет. Она называлась "Очередь на конвейере". Правда, в ней ни слова не было о том, что бригада Мукашова имеет преимущество, что её тянут в передовые просто в двух абзацах рассказывалось, из-за неполадок в формовочном цехе Алма-Атинского домостроительного комбината замедлилась сборка экспериментальных домов новой серии. Когда очередную кипу газет, привезенных в вагончик, бригада разобрала на самокрутке, к нему подошел сварной Мишка Зарубин и ткнул грязным пальцем в заголовок на первой полосе. — Гля, Дубравин! — он впервые назвал его по фамилии. — Это ты, что ли, написал? — Чего написал-то? Удивился не на шутку тот. Ну что мы стоим из-за панелей? Не ожидал я. Молоток. Сашка выхватил у него номер, жадно уставился в подпись. Внизу и правда стояло жирно: А. Дубравин, монтажник сму 2. Он несколько раз подряд прочитал написанное. Набранный шрифтом текст был каким-то чужим, официальным. Кроме того, в редакции от себя добавили несколько высокопарных предложений типа едя на встречу, бригада взяла повышенные социалистические обязательства, партия учит нас. Конечно, ничего подобного сочинить он никак не мог, но подпись стояла. И Сашка был явно польщён тем, что его талант заметили. Даже бригадир, дядя Вася, как-то по-новому взглянул на него, когда однажды на стройке появилась корреспондентка домостроителя И спросил его: "А где наш внештатник?" Дубравину корреспондентка не особо понравилась. Такая толстенькая, кудрявая девушка в синем беретике, беленьком плаще и каких-то высоких шнурованных ботиночках. Он представлял себе корреспондентов несколько по-иному, как в фильме журналист: молодые, красивые, умные мужики из другой, недосягаемой жизни. А эта девушка такая же, как и он сам, простоватая. Но то, что она предложила ему сходить в редакционную кассу за гонораром, его чрезвычайно обрадовало. 15 рублей неплохие деньги, тем более за два абзаца в 30 строчек. Жизнь продолжалась. Впереди диплом об окончании ПТУ, а с ним профессия. Уже в 18 лет что-то есть в руках. А летом поступит в университет на исторический факультет. Он правда хотел себя попробовать в другом, в психологии. И даже сходил после провала в военкомате медкомиссии в приемную у пединститута. Но разговор там получился какой-то странный. «Вы набираете группы по специальности психология?» Спросил он женщину в приемной декана факультета. «Да, у нас набирают, но мы принимаем на этот курс только коренных жителей республики». Приветливо ответила она. «И направляем их для дальнейшего обучения в Москву, другие крупные города. А вы же не казах?» «Как видите». Ну тогда вам к нам дорога заказана. Так что я, человек второго сорта, получается, начал возмущаться он. Я ничего не знаю, тоже повысила тон она. У нас есть разнорядка, есть приказ министерства. Вот туда и обращайтесь, и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Так что на семейном совете решили исторический. Но сегодня он достал из ящика странное послание в инкоматовскую повестку. Вам необходимо явиться в Калининский районный военный комиссариат. При себе иметь следующие документы: военный билет или приписное свидетельство, партийные документы, паспорт. Всё чин чинарём, по-взрослому. Этот серый листок с синими печатями странно озадачил его. С чего бы это они меня вызывают? 18 мне только через 3 дня исполняется, вроде в армию ещё рано. Разве что осенью Значит, это наверняка связано с военным училищем. Точно. Может, у них куда-нибудь получился недобор, вот и вспомнили обо мне. Ура, надо срочно туда мчаться. Теперь-то я не оплошаю, пройду с новой силой, вспыхнула в его душе мечта стать офицером. Знакомый равнодушный дежурный, насатый майор, молча взял в руки его повестку, посмотрел и кивнул: "Тебе боец в седьмую комнату". Почему в седьмую? Я ведь раньше ходил в 16-ю. В седьмой коммунотушке, заваленной делами в картонных папках, пахло мышами и армейской безнадёгой. Такая же равнодушная, курносая, толстая тётка с погонами сержанта отметила его явку и козённо безразлично сообщила, зачем его вызывают. В соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности вы призываетесь на действительную военную службу. и обязаны явиться на призывной пункт 22-го в 11-00. Подождите, мне же еще 18-ти нет. Дубравин в остолбенении смотрел на нее. Она тяжко вздохнула, мол, сколько вас тут дураков ходит. Но к моменту призыва исполнится? Исполнится, машинально ответил он. Вот потому и призываем. Повестку вы получили. В случае неявки на призыв будете считаться уклоняющимся, со всеми вытекающими последствиями. И где они набирают таких сволочных тёток, думал он, возвращаясь домой в состоянии полного опупения. Мурло рыло свиное, рожа неумытая, даже не захотело ничего слушать. Опять какая-то медкомиссия. Месяц назад меня их медкомиссия признала негодным для поступления в училище. Взяла бы карточку, заглянула туда, так нет же. Он скривил губы так, что шедшая по улице ему навстречу девушка В испуге перешла на другую сторону. «Доставим с милицией? Кого? Меня?» В голове у него был полный раздрай. С одной стороны, он вроде уже смирился с тем, что его военная карьера не состоялась, и поэтому решил идти в университет. История ему нравилась страшно. Хотя, честно говоря, не хотелось всю жизнь копать курганы да разглядывать в музеях черепки. Вот самому действовать, творить эту историю — это по нему. С другой стороны, вновь возникала хотя и неясная, туманная, но перспектива. Можно было, прослужив год срочной службы в армии, без особых проблем поступить в любое военное училище. И тогда ему никакая их дурацкая медицина не помешает. Да вот беда, теряется целый год. Так ничего толком и не решив для себя, он поплёлся домой. Все как раз были на месте. Показал сестре повестку, объяснил что да как. "Да ты что!" взвилась она. "Мы уже договорились, что ты будешь поступать в университет на Истфак. Тебе вообще не надо было туда ходить". Она даже покраснела от злости. В их разговор вмешался Анатолий. Он долго разглядывал повестку, качал головой, морщил губы. "Но он-то уже был там, расписался, что о призыве предупреждён. Если не пойдёт на комиссию, объявят уклонистом и прийти с милицией могут. А это не есть хорошо". Сам-то ты, что думаешь по этому поводу? Честно говоря, голова кругом идёт, и так, не так, и это к не так. Что делать, не представляю. Я думаю, тебе надо туда сходить, на комиссию. Только возьми с собой заключение прошлой медкомиссии. Там наверняка тот же самый состав. Поговоришь с главврачом, они же признали тебя негодным для училища. Точно, так и сделай, Зойка обрадованно выдохнула. Они же от своих подписей не откажутся? Врачи были те же, но состав призывников другой. Во-первых, разных возрастов, от 18 до 28. Во-вторых, по многим лицам было видно, что эти университетов не кончали, да и не собираются. Много было птушников. В одном из закоулков военкомата Сашка неожиданно наткнулся на Витьку Полахова. Тот сидел в одних трусах на скамейке перед кабинетом хирурга. И глядел ясными наглыми глазами на стоящего перед ним длинного худого растерянного парня, поучал его: "В этот кабинет надо входить так: открываешь дверь, поворачиваешься спиной, снимаешь трусы, наклоняешься и задом заходишь". Длинный парень, по-видимому, деревенский, сомневаясь, оглядел лица сидящих рядом с Полаховым, но все серьёзно утвердительно закивали ему в ответ. Он постоял, вздохнул: "Ну что поделать? Задом так задом". Открыл дверь и пошёл. Через секунду из-за двери раздался дикий крик. Парень вылетел как ошпаренный, натягивая трусы. В коридоре гогот: "Ну ты, че молган да ёша, Га га-га-га-ха-ха". Дубравин подошёл к Полахову. "Привет, старик!" Витька чуть не падая со скамейки всё ещё хохотал. Ты видел его? Задом, задом снял штаны и пошёл. Вот дуб. Надо же таким быть. Он слегка успокоился. Тебя тоже берут? Ну да, вызвали, поморщился Дубравин. Вместе с стариком в десанте служить будем. И снова, как и месяц назад, тот же последний кабинет. Та же медкомиссия в полном составе, но разговор получился совсем другой. "Годен без ограничений", произнёс доктор, заглянув в его бумажки. Как же, Годин, удивился Дубравин. Ровно месяц назад вы меня не взяли в военное училище. Вы же сказали: психоневрологическая дистония, белок в моче. Вот ваша ассистентка, он кивнул на стерву, нашла. А теперь, Годин, где же правда? Там или здесь? Так-то в военное училище, встряла ассистентка. А это армия? Ничего не знаю, сердито проворчал главный, чувствовал, что ему неудобно, и повторил более рассерженно: Ничего не знаю. Вот карточка, написано везде здоров. Будешь служить?